Закончив училище, молодой Гейдрих был произведен в лейтенанты и назначен офицером службы связи на крейсер «Берлин», один из немногих крупных кораблей, сохраненных за Веймарской Германии после окончания Первой мировой войны. И бывают же такие роковые совпадения, что именно в тот момент, когда юный лейтенант Гейдрих получил свое первое офицерское назначение на крейсер «Берлин», Командование кораблем принял капитан второго ранга Канарис. На одном корабле судьба свела две наиболее зловещие таинственные фигуры будущего Третьего Рейха, оставивших после себя такую массу загадок и головоломок, над решением которых историки без особого успеха бьются уже более половины столетия. Командир корабля, вполне естественно, произвел большое впечатление на молодого офицера. Его участие в легендарном походе эскадры адмирала графа Шпе, его романтическая разведывательная деятельность в годы войны, его несомненное благородство, широта взглядов энциклопедическая эрудиция, все это делало Канариса почти кумиром в глазах молодого Гейдриха. Это юношеское восхищение своим командиром сохранилось у Гейдриха и впоследствии, помешав всесильному начальнику Главного имперского управления безопасности РСХ, окончательно расправиться с адмиралом Канарисом, ставшим на откровенный путь борьбы с гитлеровским режимом. Естественно, что отношение самого Канариса к Гейдриху было другим. При очередной аттестации подчиненного ему молодого офицера Канарис отметил несомненные способности Гейдриха в области навигации и в спорте. Гейдрих действительно увлекался новомодным тогда пятиборьем, показав очень высокие результаты, особенно в фехтовании. По вечерам в кают-компании крейсера часто звучала скрипка Гейдриха. выбивая своими сентиментальными мелодиями слезы даже у бывалых моряков. По аттестации Канариса Гейдрих был вскоре произведен в обер-лейтенанты, и, казалось, перед ним открывалась карьера военного моряка, поскольку годы, проведенные на плоти, показали, что Гейдрих оказался на своем месте. Высокий, стройный, с безукоризненной военной выправкой, Белогорый морской офицер великолепно вписался в суперелитарную военно-морскую среду Веймарской Германии. Но произошло совершенно неожиданное событие. В 1931 году обер-лейтенант Гейдрих предстал перед судом офицерской чести. который приговорил его к лишению офицерского чина и увольнению из ряда военно-морского флота. Кто знает положение морского офицера в тогдашней Германии, тот поймет, насколько страшным было его падение. Причиной столь жестокого приговора была любовная связь Гейдриха с молоденькой супругой одного из старших офицеров. Дело раскрылось из-за того, что молодой офицер Скрипач их фехтовальщик продемонстрировал в любви явные садистские наклонности, доведя предмет своей любви до больницы. То, что Гедрик был весьма склонен к садизму, было ясно, и без этой истории достаточно взглянуть на его асимметричное лицо и маленькие руки с тонкими пальцами скрипача-извращенца. Вынужденный конец офицерской карьеры Гебриха и его глубокое падение, как это ни парадоксально, послужили началом его головокружительного взлета. Ему было тогда 27 лет, и он был поставлен перед необходимостью начать жизнь сначала, Лишенный средств к существованию, опозоренный деклассированный, он, что вполне естественно, Соединил свою судьбу с другими подобными ему личностями, которые выдурнули со дна тогдашнего общества, выброшенные болезненными судорогами социальных противоречий.